Улица перед домом представляла тоже любопытное зрелище. Множество экипажей густо покрывало всю широкую литейную, а на тротуарах толпилось еще большее число любопытствовавших зрителей. Все имело вид какого-то народного торжества. Государь пробыл у князя минут десять, разговаривая то с хозяином, то с гостями, а перед отъездом несколько раз обнял и расцеловал первого. Прием гостей, беспрестанно вновь приезжавших, продолжался все утро. Обедать Васильчиков зван был государю, и в этот день младшая его дочь, лет десяти, пожалована во Фрейлины, а один из сыновей переведен из кирасиров в конную гвардию. Нечто подобное было и с другим юбиляром, князем Волконским. За теснотой помещения, которое он занимал в Зимнем дворце, Гвардейский корпус приветствовал его в гербовой белой зале, а высшие особы прочих ведомств – в зале Петра Великого. Государь сам привел его туда, перед тем, как ехать к Васильчикову. У него тоже был почетный караул от Белозерского полка, которым он некогда командовал, и который тоже назван в этот день полком князя Волконского. Внук его дочери, шестилетний сын Камергера Дурнаво, пожалован в камер пожи. а дочь старшего сына, дитя трех месяцев, получила звание фрейлины. Разумеется, что и этот юбиляр обедал у государя. Спустя несколько дней появилась в газетах небольшая статейка, описывавшая оба юбилея, к сожалению, очень ничтожная и сухая. Недурного было в ней только несколько слов о том, как князь Васильчиков принял поздравление государя. Слезы на лице поседелого воина, бесстрашно встречавшего смерть в тысячах битв, несвязные выражения признательности из уст красноречивых и смелых, когда надлежит сказать правду другу или врагу, были единственной данью в ответ на милостивое внимание государя. И что довольно оригинально, князь сильно негодовал на эту статью за то, что в ней было сказано, будто бы у него появились слезы на лице. «Вот еще выдумали, — сказал он мне, — слезы, точно будто я расплакался. Желал бы знать, кто видел эти слезы». Можно было бы поверить словам старика, если бы он уверял в том других, а не меня, который точно видел эти слезы, и притом очень крупные, и прежде прибытия государя, во время его посещения и после. Король Прусский, узнав о юбилее обоих князей, прислал им бриллиантовые знаки к ордену Черного Орла, при собственноручных рескриптах на французском языке, очень лестных и прекрасно написанных. Это дало повод к призабавному анекдоту со стороны Васильчикова, начинавшего в последние годы своей жизни, страдать частыми припадками рассеянности и забывчивости. Волконский показал свой рескрипт императрице, которая пожелала видеть затем и пожалованной Васильчикову. «Одним уроком, получив сперва призвание явиться к князю для объяснений по некоторым делам, я позже был уведомлен, что он сейчас отправляется к императрице» а оттуда сам ко мне заедет. Он точно и приехал, но в положении самым расстроенным, проклиная свою рассеянность, отсутствие памяти и прочее. Что такое? Представьте себе, что, приехав к императрице, чтобы показать ей мой рескрипт, я уже на половине дворцовой лестницы вспомнил, что оставил его дома. Ради Бога, пошлите за ним к моей жене а я пока мест у вас посижу. Так и было сделано, но разумеется, что в этих пересылках прошло много времени, продолжение которого императрица все напрасно ждала приглашенного ею к себе гостя.